Глава 61 «Помочь мне?» С удивлением переспросил я, взглянув сначала на свою левую руку, за которую меня держал юноша, а затем и на него самого заглянув прямо в глаза. «Но зачем тебе это? Более того, любая попытка помочь мне в подобном деле может оказаться для тебя смертельно опасной. Я не шучу, ты это осознаешь? Я часть очень крупной сделки между могущественными семействами, и любой, кто влезет в их дела, попытавшись помешать, рискует сломать себе шею. Не боишься?» И своим ответом этот юноша не разочаровал моих ожиданий. Впрочем, чего удивительного, ведь примерно в его возрасте большинство мужчин совершают различные глупости во имя женщины любви. Вот и он решился на свою глупость во имя Каи, девицы, с которой он и разговаривает-то лично впервые в жизни. к – сказал парень твердым голосом, гордо задрав подбородок. «Я му-у-у-щина, я мужчина я не, не боюсь, и я Он замолчал на мгновение, опустив взгляд, а затем поднял его вновь, и лицо его выражало решимость. «И, -и я в -в влюблен в тебя с того самого первого мгновения, мг как увидел в, в школе». Сказав это, он торопливо добавил. «Пожалуйста, не, -не надо сейчас ничего говорить. Это п -п просто мои чувства к тебе». «Идь, тебе не обязательна на них отвечать». От его слов мое лицо против воли порозовело. Моей Кае явно понравились эти слова. Мне было очень приятно это услышать. Опустив глазки в пол и сделав крайне смущенное выражение лица, ответил я. Про себя отметил, без всякого удивления или каких-либо иных эмоций, просто как факт что не почувствовал никакого неудовольствия от игры с чужими чувствами. Раньше подобное мне не слишком нравилось. Раньше, когда я еще был хорошим человеком. Теперь же, теперь мне уже все равно. Впрочем, что такое чьи-то чувства и игра с ними после всего того, что я устроил во имя своего спасения на сортировочной станции? В моей душе разгорелась ненависть». «А что до сломанной шеи? Что ж, такой опыт у меня уже и имеется. Ты примешь мою помощь? Ее тебе я предлагаю от чистого сердца». «Мне больно», – ответил я, когда парень от волнения слишком сильно сжал в своих руках мою ладошку. П -п «Прости», – смущенно сказал он, тут же отпустив мою руку. «Я с благодарностью приму твою помощь». «Вероятно, на небесах все же есть Бог, и он не оставил меня, послав тебя мне на помощь», сказал я, скромно потупив взор, дабы не казалось, будто бы я смотрю на него сверху вниз. Кая, длиннее юноши, примерно на пол головы. Парень от радости светился, словно начищенный пятак, будто бы только что миллион выиграл, а не сунул голову в крокодилову пасть. «Но», сказал я, «но». С волнением переспросил он. «Пойдем присядем», – предложил я, указывая взглядом настоящие в творческом беспорядке стулья. п, -п – согласился он, и мы уселись, поставив стулья напротив друг друга. «Я не люблю экспромты, но…» Сев на стул, откинулся на его спинку и закинул ногу на ногу. Сцепив руки замком и положив их на бедро, перевел взгляд в пол, после чего сказал… «Мне очень нужна твоя помощь, Андрей. Ты, можно сказать, моя последняя надежда». Я взглянул на него, и мои глаза стали влажными от слез. А парень, кажется, забыл, как дышать. Но вместе с тем, я ни за что не могу ради своего спасения от ужасной отчасти, уготованной для меня родственниками, подвергать излишней опасности твою семью. Ты же понимаешь? «Да-да», – хриплым голосом ответил юноша кажется, внезапно для себя осознав, что своей помощью мне может подставить родных. «Так вот, всего я тебе рассказывать не стану. Я сделал максимально серьезное выражение лица. По крайней мере, пока. Пока все не закончится. Ты ничего не знал, а значит, в случае чего, ни в чем и не виноват». П -п «Понимаю», ответил он, не в силах отвести от меня взор. Хотя, конечно, ни хрена не понимает, иначе держался бы от Каи как можно дальше. «Мне нужна твоя помощь в одном деле, вернее, в трех», сказал я, улыбнувшись своей самой нежной улыбкой, которая в купе с юным личиком и влажными от слез глазами не оставила для парня, уверен, ни единой возможности отказать в моей просьбе. «Что я должен буду сделать?» Тут же спросил он, а я внимательно вгляделась в его лицо. «Нет, он не играет», Он совершенно серьёзен. Однако, глядя на него, я никак не мог поверить в то, что наш разговор происходит в реальности. И что это не театральная постановка. Я сейчас будто наблюдал сценку пьесы, где отважный рыцарь предлагает юной даме свою помощь. «Скажи, Андрей, есть ли у тебя возможность достать незарегистрированный видеофон и кое-что ещё?» – спросил я, добавив затем – или, по крайней мере, зарегистрированный не на твое имя и не на имя твоих родных». Услышав мою просьбу, юноша встал со своего места и не спеша подошел к пианино, усевшись на круглый табурет. Отрегулировав его высоту, он начал наигрывать незнакомый мне мотив. Я ему не мешал. Встав рядом с инструментом, я молча слушал музыку, которая внезапно нашла отклик в моей душе. Я на секунду отвернулся ибо на моих глазах выступили слезы, непритворные, всамделешные. Это длилось совсем недолго, и через считанные мгновения я снова взял себя в руки, подавив ненужные эмоции. «Вы из какого класса? И почему не на уроке?» Мы оба вздрогнули и обернулись на незаметно вошедшую в кабинет музыки женщину. Типичнейшая учительница. Строгое выражение на интеллигентном лице. Очки. «Здравствуйте!» Улыбнувшись вошедшей, вежливо, как и полагается примерной школьнице, поздоровался с ней, сказав затем. «Мы из восьмого, заочного, и у нас сейчас контрольное занятие по физической культуре. Мы освобождены от физических нагрузок и предупредили учителя о том, что будем дожидаться следующего занятия в этом музыкальном классе. Так что пока у нас есть свободное время, мы решили немножечко помузицировать, если вы не против». «Нет, конечно». Музицируйте. Как вас зовут? Меня зовут Каей, Филатовой Каей, представился я. А я Арсеньев Андрей, в свою очередь представился юноша. Хорошо, сказала женщина, добавив: только до конца урока по школе не бродите. Сказав это, она вышла, прикрыв за собой дверь. Я улыбнулся слегка напрягшемуся юноше, подмигнув ему. «Сыграй, пожалуйста, еще чего-нибудь», – попросил я, и Андрей исполнил какую-то совершенно невероятную помощь и энергетике мелодию. «Ого!» – я искренне похлопала в ладошки, ибо и сама музыка, и уровень ее исполнения были какими-то, ну, просто запредельными. «А говоришь, что играть умеешь немного, обманываешь барышню». Юноша улыбнулся такой светлой и искренней улыбкой, что мне вновь пришлось глядеть в пол успокаивая сердечко Каи. «Всё познаётся в сравнении», ответил он, пожав плечами. «Юный, блин, философ». «Подожди секунду», сказал я и выглянул в коридор, дабы убедиться, что за дверью никого нет. И когда я вернулся, Андрей был уже собран и серьёзен. в в в а первых сказал он. «Незарегистрированный видеофон ты достать не сможешь». Я поднял руку останавливая его длинные фразы давались юноше явно с трудом и слушать их со всем вниманием было тоже крайне непросто поэтому я негромко произнес не надо говорить об этом вслух а то мало ли чего я обвел взглядом музыкальный класс ты права сказал он и достал из своего очевидно дорогущего кожаного портфеля бумагу и пенал я присел за пианино рядышком с ним так что мой локоть слегка касался его, отчего у юноши участилось дыхание. Опустив крышку клавиатуры и положив на нее письменные принадлежности, он начал писать. «Ты не сможешь достать незарегистрированную аппаратуру для выхода в коммуникационную сеть. Прочитал я предложение, написанное красивым и ровным почерком. А если кто и предложит подобные устройства, знай, что передают их тебе с сведомо и под контролем специальных служб и что пользоваться ими нельзя ни в коем случае. Даже просто брать в руки опасно, а то мало ли чего». «А разве покупка подобных устройств – это не просто вопрос денег?» – написал я в ответ. «Покупка в магазине?» – в свою очередь задал он вопрос эпистолярным способом. Я кивнул. «Юноша, прочтя то, что я написал, явно боролся со смехом, но изо всех сил сдерживался, опасаясь обидеть меня». «Можешь смеяться», «Милостиво разрешил я. Не обижусь, не переживай на этот счет». Однако юноша смеяться не стал, сумев побороть приступ смеха. Вместо этого он написал «Фабрики, производящие разные штуки с возможностью выхода в сеть, делают их строго в рамках заключенного контракта для кого-то конкретного, в основном, конечно, для различных торговых предприятий. Подобная аппаратура проходит регистрацию сразу, в момент производства». И когда ты покупаешь себе видеофон или что-то вроде того, то он уже зарегистрирован. На ответственное лицо предприятия, заказавшего партию этих штуковин. И при покупке просто происходит перерегистрация на твое имя. То есть никаких незарегистрированных устройств в магазине нет и быть не может. «Ты немало знаешь об этом», – написал я. «Моя семья занимается в том числе и подобным». Был ответ. «Производят или торгуют?» Я не стал спрашивать. «А достать неучтенку на фабрике возможно?» И тут Андрей уже рассмеялся в голос. «П-п-прости», – сказал он, отсмеявшись. «Да ладно, я, наверное, глупые вопросы задаю», – ответил я, дружелюбно улыбаясь. «Кая, деньги в нашем мире решают очень многое, конечно, но далеко не все», – написал он. А мое имя вывел особенно красивыми буквами. Для производства любого оборудования, так или иначе связанного с работой в сети, необходима государственная лицензия. И контроль со стороны государства за всем процессом осуществляется самый серьезный. Как думаешь, сколько денег нужно предложить владельцам фабрики, чтобы они вдруг решились на что-то такое, за что у них запросто смогут отобрать лицензию, а их самих отправить на каторгу? «Думаю, что просто за деньги». «Они этого делать не станут», – ответил я. «Вот именно. И если тебе предлагают подобное, будь уверена на сто процентов, что это специальные службы затеяли с тобой какую-то свою игру. Ведь те из высоких персон, у кого имеются в личном пользовании подобные штуки, никогда и ни за что тебе их не дадут. Незарегистрированное, скорее всего, не означает безнадзорное». «То есть подобное устройство по факту тоже именное?» «Уточнил я. Я практически уверен в этом, хотя доподлинно, естественно, знать не могу. Государственная тайна. Но знаю другое. То, что никто из знатных, кем бы он или она ни были, и у кого гипотетически могут иметься подобные штуки, не дадут их тебе, если существует хотя бы малейшая вероятность того, что найденное у тебя устройство сможет указать конкретно на них». Ведь если за передачу своего зарегистрированного устройства другому лицу без перерегистрации положен лишь крупный денежный штраф, если только с его помощью не совершено какое-либо преступление, то за незаконную передачу незарегистрированного устройства, если таковое по какой-то причине положено иметь, могут обвинить даже в подготовке мятежа. Я про такое слышал. Так что никто и никогда из людей твоего сословия не станет из-за тебя рисковать своей репутацией и всем прочим». «Понятно. А есть ли возможность достать два устройства, оформленных на чужое имя? Ты сможешь это сделать?» – написал я. Прочитав написанное, он на некоторое время задумался, после чего ответил. «Могу, только у меня тоже будет просьба. Не спрашивай меня, пожалуйста, как я достану все это». Ведь, как ты верно заметила, если не будешь знать, то и тяжкой вины твоей здесь не будет. Максимум – обвинят в незаконном использовании. Когда нужно будет все это достать? Ну уж вряд ли незнание освободит от ответственности, – подумал я, прочитав написанное. «До завтрашнего утра сможешь?» – написал я и улыбнулся парню, передавая листочек. Почесав в затылке, тот написал в ответ лишь одно слово. «Смогу». «Сколько денег примерно я буду должна?» – поинтересовался я, вполне осознавая, что подобного рода покупки обойдутся как минимум очень недешево, а налички в моем распоряжении не то чтобы слишком много. В «Вопрос д -д -д денег – это не не, не женский вопрос». Самым категоричным тоном заявил он, «Подудобная покупка обойдется мне в, в сумму, равную, скажем, Уже над двоих в хорошем ресторане. Он выразительно из какой-то надежды во взгляде посмотрел на меня. Хитрый жук. Тебе же известно, что я уже не свободная барышня. До тех пор, по крайней мере, пока остаюсь частью семейной сделки. А вот когда и если перестану быть таковой, тогда почему бы и нет, написал я. Что конкретно я должен буду купить? «Ты уже продумала то, как, когда и где я передам тебе все это?» «Продумала», – ответил я и написал для Ии виртуальное сообщение. «После звонка зайди, пожалуйста, в 218 кабинет. Я тебя жду. Смайлик». «Зайду. Много смайликов», – практически моментально ответила та. «И еще кое-что. Не мог бы ты для меня сделать виртуальный снимок двух барышень? Только так, чтобы они этого не заметили» написал на листе бумаги я. «Кого будем щелкать? И что же то третье, с чем я могу тебе помочь?» поинтересовался Андрей. А третье написал я. 15.45. Класс вычислительных машин номер 2. Это место я выбрал для встречи не случайно, ибо точно знал, что с 15.00 до 16.30 класс используется для самостоятельной подготовки, и здесь не будет вестись урок. Собственно, так оно и было. Помимо меня, сейчас в классе за партами сидело около десяти человек, которые были с головой погружены в свои учебные заботы, и которым не было никакого дела до всего того, что творится вокруг. Сидя за последней партой, я, раскладывая виртуальный пасьянс, ожидал посланницу от незнамо кого хотя список персон, чье личное задание она может исполнять, не столь уж велико. «Уже пятнадцать минут. Еще пять минут?» «Я купила все, о чем ты просила». С изрядной долей волнения в голосе шепнула мне на ухо усевшаяся рядом девица, достав из сумки две картонные коробочки. «Хорошо, спасибо», – тихо ответил я, с выражением полнейшей безмятежности на лице, продолжая раскладывать пасьянс и не глядя на девицу. «Я могу еще чем-то тебе помочь?» – вновь шепнула она. Я повернул голову в ее сторону и, улыбнувшись, отрицательно покачал головой. «Нет, все, что мне было нужно, ты уже сделала. Спасибо тебе и передай, пожалуйста, ей мою благодарность. Думаю, что тебе стоит уйти первый». «Кая», – сказала она, чуть помявшись, – «14 января у меня будет день рождения». «А шестнадцатого я буду его отмечать. Мне было бы очень приятно, если бы ты пришла». «С удовольствием», – ответил девица я. «Только пришли мне, пожалуйста, официальное приглашение». «Это само собой», – сказала девица и попрощалась. «Тогда до встречи. Счастливого тебе Нового года и Рождества». «До встречи. Спасибо большое за все. И за приглашение тоже. Счастливого Нового года и Рождества». В свою очередь попрощался с ней я, возвращаясь к пасьянсу. Девица тихо покинула класс. Это впервые на моей памяти, когда Кая получила приглашение посетить какой-либо праздник от представителя дворянского сословия, не считая приглашения на смотрины от семейства потенциального любовничка. «Да, в мою Каю не тычут пальцем, конечно, учитывая то, чья она дочь, особенно теперь. Но она, то есть я». В общем и целом, изгой с испорченной репутацией в так называемом приличном обществе. Подобная выходка не забудется никогда. Поговорка «береги честь с молоду» в этом обществе более чем актуальна. И эта девица никак не могла об этом не знать. И все-таки она меня пригласила. Зачем? Почему? Мы с ней не подруги. И то, что она для меня что-то там сделала, это лишь потому, что ей велели это сделать. Более того, хотя она и не показывала это открыто, но меня подобным не обманешь. Мне было очевидно, что она испытывает некую неловкость в моем обществе. Кая ей не нравится. А раз она меня пригласила на свой праздник, значит, продолжается некая игра. И хотя мне совершенно не хочется играть в чужие игры, но отказаться от этого приглашения я не могу, по многим причинам. Открыв одну из коробочек, Достал видеофон. Та же модель, что и у меня. Даже цвет корпуса тот же. Зайдя в пункт меню «Информация об устройстве», нашел раздел «Регистрационные данные». Зайцева Светлана Викторовна. Дата рождения. Паспортные данные. Одним словом, зарегистрированное устройство. И судя по году рождения, устройство оформлено точно не на девицу. Что же до второй коробочки, то из нее я достал беспроводной сетевой накопитель. Такие здесь используются для организации домашнего, в основном, облачного хранилища. Можно было бы и не заморачиваться с подобным, если бы я рассчитывал разжиться в семейной сети потенциального любовничка одними лишь текстовыми документами. Однако, однако после встречи с Андреем у меня появилась идея поинтереснее. Так что сетевые накопители, полученные от обеих девиц, если, конечно, милая Роза, да будет то, о чем я просил, хотя сомнений в этом практически нет. Вместе с обоими видеофонами будут служить для отвлечения внимания моей дорогой матушки. Матушка хочет разоружить меня перед рождественским приемом в семействе моего предполагаемого любовника. Ну что же, пусть разоружает. Рождество, в конце концов, светлый праздник, а стало быть, довольными должны остаться все. 16.15. Школьная столовая. Сидя в одиночестве в дальнем углу столовой, за столом, рассчитанным на десять человек, чаевничал. Народа здесь и сейчас было немного, в основном школьный персонал. Ибо старшеклассники были на уроках, а младшеклассники и заочники свое на сегодня уже отстреляли. «Приятного тебе аппетита, Кая», – сказала присевшая рядышком Роза и поставила на стол поднос с чаем и с булочкой. «И тебе, Роза, тоже приятного аппетита, и тебе», – ответил я, беря с блюдца очередное печенье. Я услышал негромкое шебуршание под столом и почувствовал, как к моей ноге что-то придвинули. «Вот же малолетняя шпионка, блин!» Мы, как и полагается подружкам-одноклассницам, недолго поболтали за чаем о различных пустяках. А затем Роза сказала, положив на стол передо мной клочок бумажки. «Меня с самого начала просили передать, что если тебе вновь что-нибудь понадобится, просто отправь любое сообщение на этот контакт, и тебе постараются помочь. Воспользоваться им можно лишь единожды». «Ну все, счастливого тебе, Кая, Нового года и Рождества!» «До встречи в следующем году!» Мило улыбнувшись, сказала мне некрасивая девушка, вставая со своего места. «И тебе, Роза, счастливого Нового года и Рождества!» И спасибо до встречи пока. Я проследил взглядом за тем, как она отнеся под нос и не оглядываясь вышла из столовой. после чего прочел то, что было написано в переданной мне записке, а затем порвал ее на много-много кусочков и задумался Из задумчивости меня вывел сигнал видеофона, взяв в руки который прочел виртуальное сообщение. «Барышня, автомобиль будет подан через десять минут». Одним глотком допил остатки чая. «В этой некрасивой девчонке существует нечто такое, такое, чего она пытается скрыть за явно напускной застенчивостью и неискренне дружелюбной улыбкой. Нечто ужасное». Ответ крутился где-то на краю сознания. «Но я пока не сумел ухватиться за него». Но в ней совершенно определенно есть что-то, что мне категорически не понравится. А также появилось твердое убеждение в том, без каких-либо фактов, разумеется, на уровне интуиции, а ей я доверяю, что Роза не матушкина посланница. Ладно, у меня еще будет время поразмышлять над этим. Оглянувшись и убедившись в том, что поблизости никого нет, А от камеры системы безопасности я скрыт колонной. Достал из коробочки и включил видеофон. Зайдя в настройки, обнаружил, что и этот аппарат тоже зарегистрированный. Если честно, после разговора с Андреем я ожидал и надеялся на то, что хотя бы один из двух окажется таки незарегистрированным. Увы. Несмотря ни на что, настроение мое было просто прекрасным. И я с каким-то необъяснимым нетерпением ожидал начала игры. Ведь все фигурки на доске уже расставлены. Поскорее бы настало Рождество. Я встал из-за стола. Меня начало потрясывать от приятного возбуждения. Я улыбнулся, ибо не ощущал более страха. Видимо, даже у такого человека, как я, наступает момент, когда он перестает бояться. В нашей с матушкой партии Скоро случится прелюдия к эндшпилю. И самым приятным будет не просто победить ее, но и дать своей оппонентке полное ощущение скорой победы. А затем – бац! Но всему свое время. Ведь на завтра у меня в планах другое приятное событие – предновогодняя встреча с Ией. Жизнь хороша. Спасибо тебе, Боже, что дал мне возможность прожить эту новую жизнь. Про себя подумал я – и, взяв поднос, направился в сторону выхода из столовой.